Система древних наказаний, запечатленная в языке. В ногах правды нет. Когда сегодня в шутку говорят, что в ногах правды нет, то имеют в виду, что пришедшим в дом гостям не нужно стоять, лучше присесть хотя бы ненадолго. Именно в таком значении использовал это выражение Александр Митта в фильме «Гори, гори, моя звезда», где один из героев обращается к гостям. «Да вы садитесь, господа, садитесь, в ногах правды нет». А некоторые писатели шутят, обыгрывая выражение. У Пелевина, читаем. «Как говорят в России, в ногах правды нет. Можно подумать, что она есть в руках». У Попова. «В ногах правды нет, но правды нет и выше». Но в былые времена выражение использовалось в ином смысле. Сборщики податей, судные приказы, которые занимались взыскиванием частных долгов или казенных недоимок, ставили виновных на правеж. Происходило это так. По ужалу беззаимодавцев приводили должников босыми. Праведчики, то есть приставы или судебные служители, брали в руки железные прутья и били ими по пятам, по голеням и икрам, куда попадет. Били с того самого времени, как приходил судья, до того, как он уходил домой. Чаще всего ограничивали срок битья согласием должника заплатить долг или появлением поручителя. Примечание. Максимов. «Крылатые слова. Нижний Новгород. Русский купец. Братья-славяне». Страница 137. «Правеж» описан и в одной исторической песне. «Что было у нас на Святой Руси? На Святой Руси в каменной Москве. Середи-то торгу, братцы, среди площади, тут бьют доброго молодца на праве же, на Гова-Басова и Разутова». Поставили его на бел г о р ю ч у й камень, стоит молодец, сам не трёхнется, русые г о кудри не ворохнутся, лишь из глаз г о р ю ч и с л е з ы Примечание. Былины, исторические песни, баллады. п р а в е ш ь Режим доступа https://history.wikireading.ru/85092 В песне говорится, как увидел это грозный царь Иван Васильевич и стал выяснять, за что наказывают молодца, и получил ответ «Пытаем мы с него». «Золоту казну, золоту казну, платье цветное, н е много н е мало, сорок тысяч». Вот и получалось, что представители судебной системы были уверены, что путем провежа можно добиться правды, что находится она именно в ногах, а все остальные считали, что в ногах правды нет. В три погибели согнуть Некрасов, рассказывая о несчастной женской доле в России, писал «Завязавший под мышки передник, перетянешь у р о д л и в ю грудь, будет бить тебя муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть». Примечание. Некрасов. Тройка. Режим доступа. Некрасов. Читальня. Ру. Слэш. Тройка. Дот. п и Читая строки, мы из контекста понимаем, что же будет делать свекровь с женой своего сына. Оно будет издеваться, тиранить, подчиняя женщину своей воле, заставляя делать то, что ей нужно, пока полностью не сломает человека. Используем мы это выражение и в другом значении. Когда говорят о ком-то, что он согнулся в три погибели, то вкладывается в этот фразеологизм такой смысл. Человек очень сильно согнулся от тяжести или от боли, скрючился. Чтобы понять, что же обозначало выражение, надо разобраться со смыслом лексемы «погибель». «Погибель» в данном случае – не производная от «погибать», «умирать». В этом слове наблюдается о м о н и м и ч н ы й корень «гиб», такой же, как и в глаголах «сгибать» и з г и б а т ь «выгибать». «Три погибели» – это три колена – «Три изгиба» и «согнуть в три погибели» означало скрутить человека, согнуть в дугу. Считается, что выражение возникло в Московской Руси, в «пытошных избах». Палачи привязывали голову человека к ногам, вкручивали в веревку палку и крутили ее, пока голова человека не притягивалась к ногам, а сам человек – оказывался согнутым в три погибели, используя жестокие пытки в древности таким образом подчиняли людей своей воле, заставляли сказать то, что нужно было м у ч и т е л я м Слова и выражения хранят в себе тот страшный смысл, а мы забываем его и начинаем использовать в ы р а ж е н и я применительно к современной жизни. высыпать по первое число. Происхождение фразы пришло из глубокой старины и связано с наказаниями детей за какую-либо провинность. И в «Измарагде» XIV век, и у Иоанна Златоуста в «Святом слове о воспитании детей», и в «Домострое» фундаментальном труде XVI века, который является ярким образцом древнерусской литературы, Даны советы, правила и наставления, как вести себя во всех случаях жизни. Читаем по тексту. «Наказывай детей в юности, у п о к о и т тебя в старости твоей». Примечание. Домострой. Режим доступа. www.rusfront.ru/3847-наказывая-детей-в-юности.html Считалось, что необходимо детей страхом спасать, наказывая и поучая, и когда и побить. Методы наказания детей в старину были жестокими. Били детей розгами во Франции, в Англии, во многих странах Европы. Били детей и в России. В уложении 17 века говорилось о том, если дети только пожалуются кому-то на учителя или родителей, то нужно бить их нещадно. Картинка, изображавшая битье розгами, была помещена на обложку первого в России букваря, 1637 год. Розги – связка прутьев, иногда вымоченная в соленой воде. Идея битья розгами, откуда появилось такое выражение, заключалась в том, что ребенку должно быть не только больно, но обидно и стыдно, поскольку пароль розгами п р и л ю д н о Причем пароли не только детей-крестьян, но и отпрысков аристократического круга, даже царей. Известно, что в детстве п а р о л и Фета, Некрасова, а Тургенева мать п а р о л а до совершеннолетия. Били с о л а г у б а и маленького а л ё ш у Пешкова, Максима Горького, п а р о л и будущего императора Николая II. Причем наставник царевича не только не скрывал этого, но записывал все экзекуции в специальный журнал. Николай Васильевич Орлов, Любимый художник Льва Толстого в 1904 году написал картину «Недавнее прошлое» перед Поркой. Перед нами сарай, на дальнем плане взрослые мужики, силой удерживающие вырывающегося ребенка, которому предстоит Порка. Другой ребенок в ужасе смотрит на происходящее. Толстой писал об этой картине. Тоже и в картине «Телесного наказания». Все ли, кроме молящегося за грехи людей старика и недоумевающего перед жестокостью людей мальчика, уже доведены до того, что делают свое постыдное дело, как что-то нужное и должное? Примечание. Цитата по предисловию Льва Николаевича Толстого к альбому «Русские мужики» Орлова. Режим доступа www.liveinternet.ru slash users slash bo4kmeda slash post 384-418-759 Вообще, Толстой был противником телесных наказаний. В 1859 году он открыл школу для крестьянских ребятишек и объявил, Обучение будет бесплатным, бить розгами в школе не будут. Не было телесных наказаний и в лицее, где учился Пушкин. Но эти примеры – с ч а с т л и в ы е исключение из общего правила. Происхождение выражения «всыпать по первое число» имеет ряд толкований. Одни ученые говорят, что возникло оно, потому что детей пороли так, чтобы следы от Роск были видны до первого числа следующего месяца. Другие пишут о том, что было негласное правило. Если ребенку сильно досталось в процессе наказания, то его освобождали от порки до первого числа следующего месяца. Сегодня выражение используется, когда нужно сказать о сильном наказании за провинность, чтобы долго помнил полученный урок. «Вывести на чистую воду» Приплыла к нему рыбка, спросила, «Чего тебе надо б на старче?» «Что, соколку, что с тобою?» – писал Пушкин. «Царю небесный, спаси меня!» – читаем у Лермонтова. «А поворотись, косынку!» — Какой ты смешной! — говорит гоголевский Тарас Бульба. — Ты откуда, человече? — находим в стихотворениях Багрицкого. — о т ч и нашей же, еси на небеси, — шепчем в молитве. — Что за странные формы? — старче, царю, сынку, человече, отче. Это остатки звательного падежа или особой звательной формы, которая когда-то была в русском языке и до сих пор употребляется, например, в украинском. Вспомним современную песню «Маму, не плачь». Ученые говорят, что современным звательным падежом являются разговорные формы обращений. Лен, Саш, Кать, знаменитая «Лютк, а лютк» из фильма «Любовь и голуби». Вы спросите, зачем юристу знать о том, что когда-то было в языке? Хотя бы за тем, чтобы вывести на чистую воду преступника. В одном из романов а л е к с а н д р а Марининой милиция вышла на след преступника, используя знания о «звательном падеже». Сюжет романа таков. Следователя подозревают в убийстве. Чтобы его разоблачить, решили подбросить ему записку. Не думайте, что все шито-крыто у того человека, с которым вы договаривались. Все разговоры в офисе записываются на диктофоны, а всех посетителей рисуют на видео. Так что если вы, уважаемый гражданин, следователю этим вопросом интересуетесь, то поимейте в виду, что эти кассеты у меня есть. Расчет был сделан на то, что подозреваемый, который учился в Киеве и свободно владел украинским языком, пойдет по неверному, заданному запиской пути. Так и случилось. Вот рассуждение подозреваемого. Что-то в тексте показалось ему неуловимо знакомым, режущим глаз. Он снова внимательно перечитал каждое слово, машинально отмечая ошибки. ш и т а к р ы т а написано почему-то через «и», а в словах «уважаемый гражданин-следователь» вместо мягкого знака на конце стоит «ю». Ну ладно, «ю» можно напечатать по ошибке вместо мягкого знака. Они на клавиатуре совсем рядом находятся, всего через клавишу, но буква «и» стоит, пожалуй, далековато от «ы», так что за простую опечатку не сойдет. Все ясно. Это писал выходец с Украины. В украинском языке есть звук И, но буквы такой нет. Этот звук обозначается буквой И, а для звука И существует буковка И с точкой. И еще в украинском языке, в отличие от русского, есть звательный падеж, который применяется при словах-обращениях. Если нужно обратиться к девушке по имени Галя, то скажут «Галю, иди сюда». А если нужно обратиться к следователю, то напишут «Напишут так, как написано в этом письме». Примечание. Маринина «Призрак музыки». Как вычислить преступника с помощью звательного падежа мы выяснили. А что означает фразеологизм «вывести на чистую воду»? Его смысл прост – разоблачить кого-либо, поймать на совершении чего-то запретного. Некоторые лингвисты считают, что первоначально значение выражения было в большей степени связано с водой. Кто-то размышляет, что пойманную рыбу рыбаки выводили на открытую, читай, чистую воду. Другие утверждают, что в этом фразеологизме отголоски древнего обычая, чтобы определить, виновен или нет человек, его выводили к воде и бросали в нее. Выплывет, не утонет, значит, виноват, вода не приняла. Утонул, ну что же, посмертно оправдаем. Десятая вина виновата Почти забыт смысл этого выражения, а между тем его происхождение тесно связано с системой наказаний, когда среди многих виновных не могли найти зачинщиков и наказывали по жребию. В Древнем Риме за дезертирство, потерю боевого знамени, бунт, короли каждого десятого, независимо от званий и прежних заслуг. В соответствии с уложением 1701 года за бегство из воинской части с поля сражения каждого десятого русского солдата ожидала смертная казнь. В указах императриц Анны и Екатерины 1731-1752 года При расследовании заговоров бросали жребий и каждого десятого обвиняли. Аналогичное наказание предусматривалось в Уставе полевого уголовного уложения судопроизводства 1812 года, почти целиком заимствованного из французского военно-уголовного закона. Согласно уложению Военно-уголовному кодексу того времени, Наказание за неповиновение, побеги, восстания, преступления, совершаемые командами, было жестоким. Зачинщиков, начальства, а также каждого десятого по жребию подвергали смертной казни – децимации. Наряду с децимацией существовала в и ц е з и м а ц и я казнь каждого двадцатого, а также центазимация – казнь каждого сотого человека по жребию. Позднее, в XIX веке, Пушкин писал «Не дай нам Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». И это понятно, последствия были трагичными и для бунтовщиков, и для простого люда. Когда бунт подавляли, то среди бунтовщиков трудно, а порой невозможно было найти зачинщика, Чтобы наказать восставших, власть ей не старалась отыскать организаторов, а использовала страшный метод. Людей расставляли произвольно, брали из них каждого десятого, а затем именно этих десятых наказывали. Брили в солдаты, стегали плетьми, били палками и так далее. Отсюда и возникло выражение «десятая вина виновата». Применяли десятую вину и после революционных событий 1917 года. Так Лев Троцкий для наказания в т о р о г о Петроградского полка Красной армии, самовольно сбежавшего с боевых позиций, применял децимацию. Примечание «Революция и гражданская война в России» 1917-1923 года. Энциклопедия в четырех томах. «Москва», издательство «Терра», 2008 год, том 3, страница 316. Встречается это выражение в некоторых литературных произведениях. Например, у Фанвизина в комедии «Недоросль» один из героев произведения говорит «Не будь я Тарас Скотинин, если у меня не всякая вина виновата». Сейчас выражение употребляется в ином смысле, если нужно сказать о самопожертвовании за единомышленников. Доносчику первый кнут В древности было очень распространено лжесвидетельствование. В Европе многие пострадали от доносчиков, которые таким способом устраняли конкурентов, пытались отомстить за нанесенные им обиды, завладеть чьим-то имуществом. Во времена инквизиции доносили на соседей, обвиняя их в колдовстве. В России тоже немало людей пострадали от доносов. Выражение «доносчику первый кнут» пришло из обычая проверять показания на подлинность. Бывало так, что свидетеля наказывали вместе с обвиняемым, причем свидетелю, доносчику, доставался первый кнут, его били первым. Били, как правило, до тех пор, пока кто-то из избиваемых не сознается во лжи. Так боролись с клеветой и лжесвидетельствами. Позднее тишайший царь Алексей Михайлович в соборном уложении 1649 года ввел статью «Страшное государево слово и дело». Любой человек мог крикнуть «Имею государево слово и дело», и тогда его обязаны были выслушать, даже если это преступник, которого готовили к казни. Но хотели, как лучше получилось, как всегда, после введения статьи в уложение – Появилось огромное количество доносов. Чтобы бороться с доносчиками, царь учредил приказ тайных дел, тайную полицию, в которой официально служили шпионы, которые в том числе проверяли и доносчиков. Доносчики есть и сегодня. Сейчас в Уголовном кодексе выделены особые преступления. Преступления против правосудия. И человек может быть привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. А живет с такой род п р е с т у п л е н и е то живо и выражение. Зеленая улица Существуют слова-близнецы, похожие друг на друга, как две капли воды. Есть и юридические термины, амонимичные обычным словам. лицо Акт. Интересно то, что не только слова могут иметь о м о н и м ы но и фразеологизмы. Одно из таких выражений – «зеленая улица». Для того, чтобы дать определение одному из а м о н и м и ч н ы х выражений «зеленая улица», обратимся к истории. В XIX веке в царской армии существовал бесчеловечный вид наказания – Человека прогоняли сквозь строй солдат, вооруженных шпицрутанами, орудиями для телесных наказаний. Шпицрутаны представляли собой длинные тонкие лозы, гибкие палки. Наказание шпицрутанами осуществляли товарищи-солдаты, сослуживцы-друзья, и считалось, что именно поэтому они не были б е с ч е с т и щ и м и Длилось наказание... иногда по несколько часов. В России этот вид наказания был введен воинским артикулом 1715 года. Упоминаются шпицрутаны и в «Морском уставе 1720 года». Заимствованы были эти наказания из Западной Европы и получили в России широкое распространение. Поначалу они применялись даже по отношению к дворянам – А в военных учебных заведениях продержались до начала XIX века. Шпицрутены считались средством воспитания низших чинов, способом поддержания дисциплины. Однако результатами такого воспитания были далеко не укрепление дисциплины и уменьшение преступности, напротив, телесные наказания способствовали ослаблению нравственности между нижними чинами, унижению сознания собственного достоинства и поселяли в них неуважение к своему званию, особенно если принять в соображение, что беспорочные нижние чины были вынуждаемы при наказании шпицрутонами исполнять обязанности палачей. Примечание. Всеподданнейший отчет по морскому ведомству за первое 25-летие царствования императора Александра Николаевича. Отчет по морскому ведомству за 1855-1880 года. Цитата по «Бочаров. Ограничение телесных наказаний в армии и на флоте в России в середине XIX века». Вопросы истории. 2011 год. Номер 3. Страница 148. Так б ы л о оценена эта порочная практика в одном из отчетов морского ведомства. В период правления Николая I, очевидно под влиянием декабристов, телесные наказания были несколько смягчены. Еще более мягким наказание стало после вступления на престол Александра II, а спустя некоторое время – 17 апреля 1863 года, в день своего рождения, Александр II подписал документ о некоторых изменениях в существующей системе наказаний уголовных и исправительных. Оценивая указ, один из современников метко заметил, что Россия теперь превратилась избитой в небитую. В соответствии с указом от телесных наказаний освобождались женщины, церковнослужители разных вероисповеданий, учителя народных школ, крестьяне, занимающие выборные общественные должности, лица, получившие образование. В отношении остальных граждан наказания были ограничены, а шпицрутаны полностью отменялись. Любопытно, что применение порки спровоцировало в России индивидуальный террор. 1877 год. Федор Трепов, городоначальник Петербурга, отдал приказ о порке политического заключенного Боголюбова за то, что тот не снял перед ним шапку. Боголюбова выпороли, дали 25 ударов шпицрутанами. И это спустя 15 лет после того, как был принят указ о запрещении порки. Все были возмущены, но Трепова не наказали. Тогда отомстить за Боголюбова, человека, которого она никогда не видела, решила народница, Вера Засулич. Она, обычная переплетчица книг, вооружилась револьвером и дважды выстрелила в генерала Трепова. Ее арестовали, суд начался немедленно, но завершился неслыханно. Революционерку оправдали. Почему этот вид наказания назывался «зеленой улицей»? Может быть, потому что улицу образовывали солдаты в зеленых мундирах, избивавшие своих сослуживцев? А может быть и потому, что шпицрутены делались из зеленых прутьев или были зелеными? Амонимичное выражение «зеленая улица» или «дать зеленую улицу» возникло в профессиональной речи железнодорожников с появлением светофоров. Это выражение означает обеспечение составу безостановочного, беспрепятственного движения на зеленый свет. Из речи железнодорожников оборот перекочевал в речь автомобилистов и породил еще один вариант – Когда водитель едет по зеленой улице, то он говорит, что попал в зеленую волну. Сегодня ситуации употребления выражения вышли за рамки профессиональной речи, и сфера употребления расширилась. В современном языке дать зеленую улицу означает получить свободу действий в области творческой или профессиональной. Вот так и живут два фразеологизма близнеца – устаревший и современный. Один – вызывавший ужас, другой – безопасный со всех точек зрения. Появились фразеологизмы под влиянием разных причин в разные исторические эпохи, но судьба, дав им сходное название, связала их между собой. Концы в воду. Непростое выражение. Есть несколько версий его происхождения. Некоторые источники утверждают, что выражение пришло из профессиональной речи моряков, которые при отходе судна от берега отвязывали канаты и их концы падали в воду. Постепенно прямой смысл стал заменяться более общим. Отходящее от причала судно с отвязанными канатами стало восприниматься как символ окончания какого-то дела. Дальше больше. Развивается переносное значение, когда выражение «спрятать концы в воду», «хоронить концы» понимается как «спрятать улики, следы преступления». Иначе говоря, если спрятал что-то плохое, то и концов не найдешь, не восстановишь цепь произошедших событий. Чехов писал о таких людях в рассказе «Шило в мешке». Натворили м е р з о с т и й пакостники и торжествуют, небось, воображают, что концы в воду спрятали. Другие источники сообщают нам, что происхождение выражения связано с именем Ивана Грозного, а также с именем Берона. Эти гипотезы раскрывает Максимов. т о л к у ю т так. «С камнем на шее велел царь бросать граждан в реку Волхов». И, стало быть, на дне его хоронил концы мучений жертв и успокаивал свою мятежную совесть. Играли ли камни тут какую-либо роль, сомнительно. Точные известия показывают лишь то, что обреченные на потопление жертвы отвозились привязанными к саням к Волховскому мосту, с него и бросали в реку мужчин. Жен и детей со связанными руками и ногами свергали с другого какого-то высокого места. Младенцев привязывали для той же цели к матерям. Камней, очевидно, на шеях не было, потому что дети боярские и стрельцы обязаны были ездить на челноках по Волхову и прихватывали баграми, кололи копьями и рогатинами и усиленно погружали таким способом на дно реки. Так делалось ежедневно, в течение пяти недель. Несмотря на такую доступную справку, один из толковников счел нужным сослаться еще на времена Бероновщины и на основе преданий повторил рассказ о таком же способе казней, производимых, однако, втайне, чтобы скрыть следы. Сообщение вероятное, но оно не имеет за собою точно проверенных исторических данных, хотя бы по мемуарам иностранцев. Примечание. Максимов. Указанное сочинение, страница 328. Герои известных писателей говорили, «Сколько меня соседи не обижали, сколько убытку не делали, я ни на кого не бил челом, а всякий убыток...» Чем за ним ходить, с д е р у с своих же крестьян, так и концы в воду. Фанвизин, недоросль. «Да вам чего б о я т с я колпаки чистые надели на больных и концы в воду». Гоголь, ревизор. Использовали это выражение и политики. Например, Хрущев в «Воспоминаниях о Сталине» писал «Сталину нужны были и Ягода, и Ежов, и Берия, и Абакумов». чтобы спрятать концы в воду. Примечание. х р у щ е в Воспоминания. Энтология самиздата. Цитата по a n t h o l o g y i n g r u n o v r u a u t h o r s k r u s h c h e v m e m o r h t m l И сегодня фразеологизм употребляется в значении не оставить улик преступления, скрыть что-то от других. «На лбу написано». Говоря о ком-то, что у него на лбу написано, мы имеем в виду, что по выражению лица можно многое понять. Для нас это выражение такое же безобидное, как и «читать по глазам». Однако история этого выражения связана со страшным обычаем к л и н и т ь преступников раскаленным железом. В Древнем Риме за анавет выжигали на лбу клеветника букву «К» от латинского «калюмниатор» — «клеветник». При царе Алексея Михайловича было принято выжигать на правой щеке бунтовщика букву «Б» — «буки». Метили воров, т а т е й Посмотришь на человека, все на лице про него написано. Впоследствии клейму стали ставить на лбу. Императрица Елизавета в 1746 году издала указ о клеймении на лбу, чтобы преступники от прочих добрых и неподозрительных людей отличны были. Пятнали не только преступников, метили специальными клеймами коней, и коров. Слово «пятно» имело несколько значений – клеймо, печать, тамга, тавро, метка, знак – а кроме того «запачканное место», «грязное», е з а п я т н а н н ы е Все эти значения слова «изверский обычай метить преступников» оставили в нашем языке и другие выражения «заклеймить позором», «незапятнанная репутация», «прожженный плут», «мошенник», «название детской игры пятнашки», тоже отдаленно связано с клеймением преступников, ведь суть игры заключается в том, чтобы, догнав, дотронуться до человека, запятнать его. Но и сегодня бывают ситуации, когда у человека на лбу написано в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Например, совсем недавно ученики одной из школ на переменке развлекались тем, что разрисовывали фломастерами руки. Учительница решила наказать зачинщика и написала на лбу ученика слово «дурак». За это суд оштрафовал ее на одну тысячу рублей, а затем учительницу уволили из школы. Но это редкий из ряда вон выходящий случай. А вот в компаниях часто пишут на лбу без всяких негативных последствий для себя – Происходит это в процессе распространенной игры, которая называется по-разному. Стикер, крокодил, кто я. Суть игры такова. На бумажке, стикере, пишется слово. Затем бумажка наклеивается на лоб игрока, а тот должен отгадать, какое слово у него на лбу написано, приклеено, задавая вопросы, на которые получить ответ он может лишь в форме «да» или «нет». Используется выражение в литературных произведениях. Вспомним комедию Грибоедова «Горе от ума». На лбу написано «Театр и маскерад». Роман «Персональный ангел» Татьяны Устиновой. У него прямо-таки на лбу написано «Я не буду отвечать на этот вопрос». Чужую маску Марининой. У них что, на лбу написано? И многие другие произведения – Пелевина, Шукшина, о Гурченко, Ханге, Коваля, Искандера, град с о б р е ч е н н ы й братьев Стругацких – популярное, однако, выражение. Надеть шиворот на выворот или полный ташхир. Смешные слова и смешная ситуация, когда человек надел что-то шиворот на выворот, то есть наизнанку. Область применения в современном языке древнего выражения шире его значения. Можно вставить это словцо-понятие в разговор, когда речь идет о том, что тот или иной человек что-то сделал не так, вопреки общепринятому или естественному. Как возникло данное слово? Шиворотом в московской Руси назывался расшитый воротник – боярской одежды, а образовано слово от двух слов «шив», что означало «шея», и «ворот». Таким образом, правильнее было бы говорить «шивоворот». Но есть такое явление в языке, когда два одинаковых слога, оказавшихся рядом, не произносятся. Один слог выпадает. Это явление называется я г о п л о л о г и я Причем, что любопытно, что в названии самого явления повторяющийся слог не выпадает. Выпадение слога мы наблюдаем в словах «минералогия» вместо «минералология», «знаменосец» вместо «знаменоносец». Что исторически стояло за этим выражением? В дни правления Ивана Грозного – Так называлось публичное наказание, которому подвергали опальных бояр. Усаживали боярина на клячу задом наперед, надевали на него одежду изнанкой наружу, то есть шиворот на выворот. Человека, подвергнувшегося гневу царя, возили в таком непристойном виде по городу на радость толпе. Но оказывается, что подобное наказание практиковалось не только в России. В Индии во времена моголов существовал особый вид позорящего публичного наказания, называемый Ташхир. Заключался он в том, что преступника сажали задом наперед на осла, пачкали ему черной краской или грязью лицо и возили в таком положении по улицам города. Вот вам и шиворот на выворот по-индийски. Попасть в Кабалу и выдать головою. Выражение «попасть в кабалу» используется в современном языке часто, и смысл его заключается в том, что человек зависит от кого-то или от чего-то. Можно попасть в кабалу к банку, чиновнику. Кабала может быть кредитная или финансовая, по длительности на годы или на всю жизнь. Само слово «кабала» обозначает «обязательство». Образуется от него глагол «закабалить», оказаться в зависимом положении. Сегодня, когда банки наперебой предлагают кредиты, стоит хорошо подумать, брать кредит или не брать, поскольку можно, как и в былые времена, стать должником надолго. Об этом предупреждала не так давно Эльвира Набиулина, л подчеркивая, что необходимо решить вопрос о снижении общих пределов задолженности граждан по кредитам и не защитить права граждан, чтобы они не попадали в долговую кабалу. Примечание. Режим доступа www.vedomosti.ru slash finance slash articles slash 2017 slash 04 slash 19 slash 686 336 дефис набиулина, л дефис ограничит, дефис нагрузку. Но если сегодня употребление такого выражения лишь ь яркое изобразительное средство, то раньше это выражение являлось юридическим термином. Люди, б е з д у м н н о тратящие деньги, рано или поздно попадали в нужду или выводили на себя кабалу. В такой же ситуации могли оказаться и те, кто не оплатил по каким-то причинам долг или не мог выплатить неустойку по платежам. Такие люди становились на продолжительное время или на всю жизнь рабами. Еще один обычай, связанный с удовлетворением обиды и возмещением ущерба, назывался выдача головой. Головой раньше назывался свободный человек, также называлась и свобода, воля человека. Причем такое значение данное слово имело не только в русском языке. К примеру, древние римляне называли рабов, бесправных и неимущих, синекапите – безголовыми. С XII века человек, не отдавший долг, поступал к взаимодавцу головою. То есть он сам, его жена и дети шли в рабство и работали, пока не был выплачен весь долг. Юридический смысл выражения «выдать головою» заключался в предании суду за преступление с лишением гражданской свободы, а также во временное рабство за долги. Таким образом, не плательщик долга, а также человек, совершивший иные преступления, например, вор, поступал в распоряжение истца и становился его рабом до полного возмещения причиненных убытков. В наши дни... Выражение «выдать» – «отдать головой» употребляется в значении «проговориться», «выдать чужую тайну» и тем навлечь на человека беду, неприятность. Попасть в опалу В допетровской России опалой называли гнев, немилость царя к провинившемуся боярину – вельможе, а также наказание, налагавшееся на такого боярина – вельможу. Примечание. Словарь русского языка в четырех томах. Российская академия наук, институт лингвистических исследований под редакцией Евгеньевой. Четвертое издание, стереотипное. Электронная версия. Фундаментальная электронная библиотека. Режим доступа feb-web.ru Попасть в опалу, соответственно, значило попасть в немилость, быть наказанным царем. Иногда опала была совершенно неожидаемой тем, кто ее удостоился. Человек мог ломать голову, чем он провинился, и не находил ответа на этот вопрос. Жизнь в опале страшна, Начиналось все обычно с того, что человеку запрещалось появляться при дворе, его начинали чураться даже близкие ему люди и те, кого он считал друзьями. К опальному переставали ездить в гости и звать его на обеды, ужины. Сильны были психологические мучения, человек пытаясь найти ответ на вопрос «Зачто?», Жил в ожидании ареста, стука в дверь, и это томительное ожидание вкупе с непониманием вины было крайне тяжелым. В свое время опале подвергались действительный тайный советник Иоганн Герман Листок, канцлер Российской империи Алексей Петрович б е с т у ж е в р ю м и н В дальнейшем значение выражения изменилось, расширилось, попал в опалу. Так говорили о людях, которыми была недовольна власть и которых правители любого рода наказывали различными способами. Подвергались опале и люди, имеющие отношение к судебной системе – прокуроры, судьи, защитники. Анатолий Федорович Кони. В 1877 году он возглавлял Санкт-Петербургский окружной суд – в котором рассматривалось громкое дело Веры Засулич. Накануне процесса Кони выдержал беспрецедентное давление на себя. Граф п а л е н требовал, чтобы приговор Засулич, стрелявший в градоначальника Трепова, был обвинительным, настаивал, чтобы Кони повлиял на присяжных. Засулич оправдали, после чего Анатолий Федорович Кони попал в опалу. Началась самая настоящая травля. Через несколько дней после суда министр юстиции пригласил его к себе, говорил с ним раздраженно, упрекал в вопиющем нарушении обязанностей, в оправдательном резюме и тому подобное. В заключении сказал... «Уполномочьте меня доложить государю, что вы считаете себя виновным в оправдании засулич и, сознавая свою вину, просите об увольнении от должности председателя». Кони ответил, что он не согласен ни на какие компромиссы. Примечание Звягинцев. Указанное сочинение страницы 154. «Посадить, попасть». В яму. Яма по далю это каменный мешок, блошница, полицейское место заключения. Сажали в яму за долги, п р и ч е м сидели часто не м а т е р ы е преступники, а люди, проторговавшиеся, прогулявшие деньги, не отдавшие их кредитору в срок. До Петра I должники сидели вместе с уголовниками. Впоследствии были учреждены долговые отделения. Причем существовали как мужские, так и женские отделения ямы. Геллеровский в книге «Москва и москвичи» рассказывает о том, как встретил однажды в полицейском доме купчиху, пожилую женщину, мать семерых детей, и выяснил, что сидит она в яме за долги мужа. Пользовались ямой иной раз для неблаговидных дел – В той же книге Гелеровский передает слова старого солдата, много лет служившего при яме. «Жалости подобно. Оно хоть и по закону, да не по совести. Посадят человека в заключение, отнимут его от семьи, от детей малых, и вместо того, чтобы работать ему, да может работой на ноги подняться, годами держат его зря за решеткой. Сидел вот молодой человек, только что женился, а на другой день посадили, а дело-то с подвохом было». Усадил его богач-кредитор только для того, чтобы жену отбить. Запутал должника, а жену при себе содержать стал. Примечание. Геллеровские, Москва и москвичи, очерк «Яма». Сажали в яму и для того, порой, чтобы избавиться от мешающего конкурента, а также из-за самодурства богатеев-кредиторов, которые другой раз глумились над должниками. Вдруг кредитор перестает вносить кормовые, и тогда должника выпускают. Уйдет, счастливый, радостный, поступит на место и только что начнет устраиваться, а жестокий кредитор снова вносит кормовые и получает отсюда страшную бумагу, именуемую н ю «Поимочное свидетельство» и является поверенной кредитору с полицией к только что начинающему оживать должнику и ввергает его снова в яму. Отменили страшный обычай после революции 1917 года, но и сегодня выражение «попасть в яму» или «попасть в долговую яму» употребляется в речи теми, кто попал в долги и не может… рассчитаться. Правда подлинная и подноготная С древних времен дошли до нас выражения «подлинная правда и правда подноготная». Добивались этой правды страшными способами. Ставили пред судейским столом обвинителя и обвиняемого. Происходила очная ставка, очи в очи, глаза в глаза. В соответствии с уложением царя Алексея Михайловича и по древним судейским обычаям уводили доносчиков за стенок, особая пристройка за стеной суда, судной избы. Там раздевали его до нога, оставляли басовый и без пояса, в одних гарусных чулочках и без чоботов, как поется в одной старинной песне. Затем клали его руки в хомут или связывали назад веревками, обшитыми войлоком, чтобы не перетирали кожи. На ноги привязывали ремень или веревочные путы. На блоке и в хомуте двое вздымали к потолку, двое других придерживали за ноги внизу, оставляя всего человека на весу, вытянутым на дыбе, и не допуская его концами ножных пальцев упираться в пол. Палач становился на бревешке и вывертывал из лопаток руки, и затем, как опытный костоправ, вправлял их, вдвинув со всей силы на старое место. Давали висеть полчаса и больше. Если человек не говорил правды, то били длинником. С вывернутыми из суставов руками, со жгучей болью в груде, на в и с к и Под длинниками, — говорил пыточный, — с пытки подлинные речи. Пытка считалась законной, справедливой. Была и еще одна пытка, которой добивались правды на суде, когда не добились подлинной. Не сказал п о д л и н н ы й заставлю сказать всю подноготную. Палач забивал несчастные жертве под ногти на руках и ногах железные гвозди или деревянные клинышки. Тогда п ы т о ч н о м у закрепляли кисть руки в хомут, а пальцы в клеши, чтобы не могли они сложиться в кулак или не изловчились бы дать наатмаш. Примечание. Максимов. Указанное сочинение страницы с 79 по 81. Сейчас страшные подробности пыток забыты, и выражения приобрели иной смысл. Так говорят, когда нужно сказать, что «все так и было». очень любил выражение «подлинная правда» Станиславский. В книге «Работа актера над собой» он не менее семи раз использовал этот фразеологизм. Для него важно было добиться от актера подлинной правды, а не правдоподобия. А вот выражению «подноготная правда» не повезло. Его практически не используют в современной речи. Наверное, еще жива историческая память, заложенная в идиоме. Пригвоздить к позорному столбу. Такое наказание в Средневековье применялось в странах Европы. Позорный столб – особое устройство для п о з о р и щ е г о наказания. Ставился на главной площади города. В Таллине, например, позорный столб находится на стене здания. Ратушная площадь представляет собой металлический ошейник на цепи, который надевался на голову провинившегося. Наказывали таким способом за различные провинности, чаще всего за мелкое мошенничество и бытовое воровство, богохульство и неблагочестивое поведение в церкви, за сплетни и насилие в семье. Наказание, его суровость регламентировалась законами европейских стран, но и м е л о и еще одно немаловажное последствие. Оно расценивалось как позорное, поскольку человек был выставлен на всеобщее осмеяние и порицание. Любой житель города мог подойти к осужденному, сказать ему все, что о нем думает, облить его помоями, бросить гнилые овощи. Кроме того, Жители запоминали лицо преступника. Часто человека наказывали по делам. Если мясник продавал тухлое мясо, то такое мясо привязывали к продавцу. Если человек продавал разбавленное пиво, его обливали этим пивом. У позорного столба доводилось стоять известным людям. Например, в 1702 году известный английский писатель Даниэль Дефо за публикование памфлета «Простейший способ разделаться с раскольниками» примечание, в соответствии с другим переводом памфлет называется «Простейший способ расправиться с диссидентами». в котором автор с сарказмом предлагал избавиться от инакомыслящих путем их уничтожения, был приговорен к тому, что несколько дней стоял возле столба в разных городах Англии. Пока Дефо находился в тюрьме и ждал приговора, он написал гимн позорному столбу. «Привет тебе, великая махина! Ты государство черное бельмо!» Наказываешь грубо, без причины, позора недостойных твоего. Но кто родился человеком быть, твою надменность стерпит и унижение боль не ощутит. Здесь ярость улиц беды предвещает, когда толпу ведут прямым путем и маргиналы грязью обкидают, не признавая изданный закон и прошлые заслуги человека». В конце стихотворения Дефо пишет и о себе «Кто там стоит у твоего Амвона? Хотим его историю мы знать. Ты им скажи, он предан был позору, за то, что удержаться не посмел от правды, что предстало молча взору, и в изречениях был слишком смел, вознес он добродетель до небес и с радостью несет тяжелый крест». Примечание. Режим доступа detectivebooks.ru slash book slash 411-205-07 slash equalsign 12. В России на Мытнинской площади города Петербурга стоял у позорного столба Николай Гаврилович Чернышевский, 1864 год, осужденный за антиправительственную деятельность. Однако стоянием дело Чернышевского не закончилось, поскольку к нему было применено еще одно наказание, которое называлось «гражданская казнь». Позднее Короленко, со слов очевидцев, описал это событие так. «Здесь на середине площади стоял эшафот, четырехугольный помост высотою аршина полтора-два от земли, выкрашенный черную краскою. На помосте в ы с и л с я черный столб, и на нем, на высоте приблизительно одной сажения, висела железная цепь. На каждом конце цепи находилось кольцо, настолько большое, что через него свободно могла пройти рука человека, одетого в пальто. Середина этой цепи была надета на крюк, вбитый в столб. После довольно долгого ожидания появилась карета, въехавшая внутрь каре к эшафоту. Карета эта въехала в каре, и вскоре мы увидели, как на эшафот поднялся Чернышевский в пальто с меховым воротником и в круглой шапке. Вслед за ним взошел на эшафот чиновник в треуголке и в мундире в сопровождении, сколько помнится, двух лиц в штатском платье – Чиновник встал к нам лицом, а Чернышевский повернулся спиной. Над затихшей площадью послышалось чтение приговора. До нас, впрочем, долетали лишь отдельные слова. Когда чтение кончилось, палач взял Чернышевского за плечо, подвел к столбу и просунул его руки в кольцо цепи. Так, сложивши е руки на груди, Чернышевский простоял у столба, Около четверти часа. На эшафоте в это время палач вынул руки Чернышевского из колец цепи, поставил его на середине помоста, быстро и грубо сорвал с него шапку, бросил ее на пол. А Чернышевского принудил встать на колени, затем взял шпагу, переломил ее над г о л о в о й и обломки бросил в разные стороны. После этого Чернышевский встал на ноги, поднял свою шапку и надел ее на голову. Плачей подхватили его под руки и свели с эшафота. Примечание. Короленко. Собрание сочинений том 5. Литературно-критические статьи и воспоминания. Библиотека «Огонек». Издательство «Правда. Москва». 1953 год. Сейчас выражение «пригвоздить к позорному столбу» используется в значении и и предавать общественному осуждению, опозорить. Семь шкур спустить. Увы, страшные телесные наказания розгами, кнутом, шпицрутанами были в России, как и во всем мире, бесконечно долго. Человека буквально кожей лишали, откуда и появилось это выражение. Многие прогрессивные люди выступали против телесных наказаний в России. Лев Николаевич Толстой в 1895 году написал статью «Стыдно». В статье он рассказал, что еще в 20-х годах XIX века Семеновские – будущие декабристы. решили не применять в своем полку телесные наказания. Они даже взяли на воспитание солдата, вора и пьяницу, которого ничем нельзя было у к р о т и т ь кроме розок. Толстой писал, что солдат был так поражен этим новым для него обращением, что совершенно изменился и стал образцовым солдатом. Примечание. т о с т о Собрание сочинений в 22 томах. Москва. Художественная литература. 1983 год. Том 17. Страница 171. Писатель в статье возмущался, что спустя 75 лет после этого он вынужден видеть вокруг себя позор, безобразие, обличение в законную форму такого преступления. Примечание Там же страница 175-я. Толстой считал, что освобождение русского народа от развращающего влияния узаконенного преступления со всех сторон дело огромной важности. Примечание. Там же страница 176-я. Художественный вариант протеста против телесных наказаний мы видим в рассказе Толстого после Бала. Влюбленный в девушку юноша возвращается домой и видит страшную картину. Солдата, пытавшегося бежать, прогоняют сквозь строй. Отсюда еще одно выражение «прогнать сквозь строй» и бьют палками. А руководит пыткой. Красавец-генерал, отец его возлюбленный. Семь шкур спускали не только с мужчин, но и с женщин. Известна корейская трагедия, после которой отменили наказание розгами для женщин. За Байкалье 24 октября 1889 года. Корейская каторга. Политическая заключенная Надежда с и н г и д а за попытку дать жандарму пощечину наказана розгами. Сто ударов. В знак протеста трое женщин. 16 дней голодали, 20 каторжан приняли яд. Корейская трагедия стала известной. Спустя четыре года физические наказания для женщин отменили, а уже в советское время, девятьсот 1930 год, художник Николай Касаткин написал картину, которую посвятил этим событиям. В 1913 году драматург, режиссер, историк театра, Николай Евреинов издал «Историю телесных наказаний в России». Автор писал, «Вся жизнь народа проходила под вечным страхом истязания. п а р о л и родители дома, п а р о л учитель в школе, п а р о л помещик на конюшне, п а р о л и хозяева ремесел, п а р о л и офицеры, становые, волосные, судьи, казаки. Отмена телесных наказаний...» не ознаменовало отмену привычки и страсти к ручным расправам. Пробегая мрачные страницы истории телесных наказаний, мы убеждаемся с каждой строкой, что из бездны не выкарабкиваются сразу и что переход от тьмы к свету невозможен без промежутка ослепления. Примечание. Еврейнов. «История телесных наказаний в России. Том 1» Единственный. Санкт-Петербург, 1913 год. «Стоит как вкопанный». У Гоголя в «Мертвых душах» мы читаем, сколько не хлестал кучер их, лошадей, они не двигались и стояли как вкопанные. Мы понимаем выражение «стоять как вкопанный» как некое образное сравнение – значащее застыть на месте, стоять неподвижно. Употребляя выражение, мы не задумываемся над его происхождением, а между тем оно тоже имеет отношение к древним наказаниям и в полном виде звучало как «вкопанный в землю». В двух исторических документах в уложении и указе Алексея Михайловича сказано о ж о н о к за убийство мужей против уложения – окапывать землю. Иностранцы, побывавшие в Москве в период правления тишайшего царя Алексея Михайловича, рассказывали в воспоминаниях, что видели в Москве на Красной площади женщин, которые были закопаны в землю. р а с п р о с т р а н ё н этот вид наказания был и во времена Петра I. Очевидцы описывали казнь так – Убийцу своего мужа закапывали в землю по самую шею, днем и ночью стерегли ее стрельцы, чтобы кто-нибудь не утолил ее жажды и голода до тех пор, пока она не умрет. Примечание. Барон Майерберг и п у т е ш е с т в и е его по России, изданные Аделунгом. Санкт-Петербург, 1827 год, страница 8. Казнь была очень страшной. Женщины мучились от холода, жажды, им трудно было дышать. Этот обычай описал Алексей Толстой. В романе «Петр п е р в есть эпизод, где Петр видит закопанную женщину, вернее, видит только ее голову, приказывает добить и ж у т к и й о б ы ч а й с м я г ч и л о спустя двадцать с лишним лет царевна Софья, которая добилась, чтобы жен убивших мужей не закапывали в землю, а обезглавливали. Отмена страшного обычая произошла только во время правления императрицы Елизаветы Петровны. Дощерь Петрова, вступая на престол, поклялась отменить смертную казнь.